Глава 4. Первый в переплавку пошла духовная руда, доставшаяся мне из червя-контролёра. Духовная руда изобогащённая энергией и пленителя мозга. Ранг мифический. Положительные качества: отличная прочность, отличная защита от магии, отличная сопротивляемость ментальным воздействиям, сильно увеличивает эффективность элементального воздействия. Неизвестно. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Подавление воли. Неизвестно. Неизвестно. А вот и первый навык контроля. Радостно подумал я, глядя на активируемое свойство руды. Да, не самого сильного, но всё же контроля. Я задумался. В принципе, из этой руды лучше всего сковать какое-нибудь оружие, ибо в качестве брони она никуда не годилась. Да, у этой духовной руды был ощутимый плюс в виде отличной сопротивляемости ментальному воздействию. Но что касается остальных? Оружие. Из неё я определённо скую оружие. Что же касается самого свойства. Если память мне не изменяет, а подобное просто не имело места быть, то подавление воли при воздействии на кого-либо разумного постепенно подавляло его волю, что в итоге могло привести к полному контролю над целью. Особенно это свойство хорошо работало, когда следовало кого-то уговорить сделать что-либо противоречащее натуре того, на кого воздействовали подавлением воли. Также, благодаря этому свойству, при торговле можно добиться хорошей скидки, отбить желание кого-либо нападать на меня или моих друзей или, скажем, придать кому-то храбрости. Почему-то на ум сразу пришла лис. В общем, для начала неплохо. Этому свойству я в любом случае найду применение. Ну идём дальше. В этот раз в Сульфарус отправилась руда, добытая мною у Сретлинга шамана.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 Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: оглушающий рёв. Неизвестно, неизвестно. Ого, а вот это уже интересно. В отличие от других духовных руд, которые я получал ранее, данная имела ранг уникальный, что говорило о том, что второго такого крыса шамана не существовало. Хм, да у него даже имя своё было. Раньше к слову я нередко получал руду с таким рангом, ибо чудовища, которых мне приходилось встречать на низших этажах Бездны, были уникальны по своей природе. Но чтобы получить такую руду за убийство обычные крысы, хоть и владеющие магией, странно. Очень странно. Хотя мне грех жаловаться, ведь это была духовная руда с ещё одним навыком контроля. Значит, вот как называлось то умение шамана, которым он вырубил девчонок. Больше это, конечно, было похоже на писк, но на это скорее повлияли особенности его расы. Ну или что-то другое. Прожив не один десяток веков на демоническом плане и повидав там такое, что не описать ни одному самому изощрённому писателю под наркотическими средствами, уже перестал чему-либо удивляться. Не тяжело вздохнул и покрутил перед глазами два небольших слитка металла. Первый чёрный с многочисленными синими светящимися вкраплениями, создающими замысловатый рисунок, доставшийся мне из червя. И второй серый с зелёными точками, источающими кислотное свечение. Оба слитка были небольшими, и сделать из них что-то большое у меня не получится. Помимо этого, мне не хотелось смешать эту духовную руду с другими, чтобы избежать возможности ухудшить сплав за одно из свойств руды. Мало ли, вдруг какая-то из примешанных руд ухудчала эффективность ментального воздействия. Видимо, это будут парные ножи, негромко произнёс я себе под нос и, оглядевшись по сторонам, решил вернуться в комнату. Нужно хотя бы немного поспать. Ибо завтра нам снова предстоит отправиться в путь. Осталось лишь определиться, куда. "Я предлагаю отправиться в Альсертон", произнесла Эрен, когда речь зашла о том, куда нам отправиться дальше. "Сапфиры купили", радостно воскликнула Лис, которая каждый раз теряла свою стеснительность, стоило ей только услышать малейшее упоминание о горячих источниках. А я задумался. В принципе, идея неплохая. И после того, что с нами случилось в подземелье, девчонки и я заслужили отдых. Но как быть с нашим таинственным нанимателем? Нам ведь наверняка нужно отчитаться о том, как закончилась миссия, плюс у тристи некоторые моменты. А что будем делать с заказчиком? спросил я девушек, которые с ним явно работали больше времени, чем я, и знали, как установить контакт с этим человеком. А что с ним не так? удивлённо спросила Ирен. Мы с ним можем связаться из любого крупного города, кое-м Альсертон, разумеется, является. Хм, а вот это уже интересно. И как это сделать? уточнил я. Да просто находим здание гильдии крыльев Йола и всё. Я с ним всегда через них связывалась, спокойно ответила Ирен. Я тоже, подтвердила её слова Лия. «И я», — скромно добавила Элизабет. «О, значит, это было ее не первое задание. Что ж, интересно». «А еще я обещала сводить Лию в сапфировые купели», — начала давить Ирен. «Эммет, мы заслужили отдых», — поддержала ее Лия. Элизабет ничего не сказала, но посмотрела на меня таким взглядом, что даже мне было сложно ей отказать. «Хорошо». Наконец сдался я. Он очень далеко. Вообще-да, задумчиво ответила Ирен. Но если воспользуемся путями, то будем там уже к вечеру, добавила она и, подняв руку, подозвала к столу официантку. Четыре кружки самого лучшего эля. И на её лице появилась довольная улыбка. В 8:00 утра а она уже выпивку заказывает. Так, стоп. Про что она говорит? Пути? Что это? спросил я. А точно, забыла, что ты деревенщина, усмехнулась Ирена и подмигнула мне. Ну, деревенщину тебе ещё припомню, подумал я. Но сейчас мне слишком хотелось узнать, про что она говорит, поэтому и проглотил, не став ей возражать. Ну и? произнёс я, когда пауза слишком затянулась. Путь. Это наследие гильдии Сумеречных странников. В общем, жил несколько веков назад один человек, дар которого позволял создавать особые магические коридоры, которые в несколько десятков раз увеличивали скорость внутри них. Человек этот Айран Небесный ходок, произнесла Лия и тоже усмехнулась. Да, именно он создал сеть тоннелей на нашем материке. Благодаря которым можно быстро перемещаться между большими городами, смерив Лию уничтожающим взглядом, произнесла Эрен. Сумеречные пути, так они называются, снова поправила её Лия. Да, мы можем воспользоваться услугами гильдии сумеречных странников, но это довольно дорогое удовольствие, добавила она. У меня лично при себе не более 50 золотых. У меня тоже — застенчиво произнесла Элизабет. «Двадцать пять у меня», — честно признался я, ибо все деньги спустил на амуницию и расходники, готовясь к длительному путешествию в подземелье. Ирен тяжело вздохнула. «Хорошо, я заплачу за всех. Но как только с нами рассчитаются за выполнение задания, все вернете». Цокнув языком, произнесла Анна, оставила от себя опустевшую кружку и взялась за вторую. Значит, сумеречные пути. Что ж, посмотрим, что они из себя представляют. В городе, в котором мы находились, представительство гильдии сумеречных странников не нашлось, поэтому пришлось пользоваться услугами другой гильдии, которая называлась Небесные ходоки. Эта гильдия специализировалась на перелётах между городами на специальных каретах, в которых были запряжены странные существа, чем-то похожие на скатов. Когда следующее отправление в Норунг, спросила Ирен, представителья гильдии небесных ходоков, стоявшего за стойкой, рядом с дверью, которая вела на специальные платформы, с которых, собственно, и осуществлялась посадка на кареты. Через 2 1/2 часа Ответил паренёк, сверившись с бумагами, лежавшими у него за стойкой. Отлично. Нам нужно четыре места, довольным голосом произнесла Ирен, кладя на стойку небольшую стопку золотых. Парень ещё раз сверился с бумагами. Прошу прощения, но у нас только три места осталось, ответил он и виновато улыбнулся. И что? Ничего нельзя сделать? спросила Ирен, и на стопку из золотых легла ещё пара монет. Хм, думаю, можно уладить этот вопрос. Улыбка на его лице приобрела лукавый оттенок, и он, взяв пару золотых монеток, смирил нас изучающим взглядом. Если и потеснитесь, могу вас записать на перелёт. Потеснимся, спокойно ответила Ирен. Если что, сяду на колени, ему Она кивнула в мою сторону и подмигнула мне. Хорошо. Тогда небесная карета будет ждать вас в 3 часа дня. Попрошу без опозданий. В противном случае перелёт будет осуществлён без вашего участия, а деньги возврату не подлежат, уточнил он и занялся следующими клиентами. Есть предложение, как сократить время? подойдя к нам, спросила Ирен. Я бы выпила Застенчиво ответила Лис. Всегда боялась этих карет, виновато добавила она, опустив глаза вниз. Это опасно? спросил я Лию. Нет, просто немного страшно, пожав плечами ответила она. Во, двое уже за половина! радостно воскликнула Ирен, которая и так была уже на веселье. Я тяжело вздохнул и посмотрел на Лию. Я, если честно, тоже пропустила бы стаканчик, виновато произнесла Анна. И те летающие кареты, и правда немного страшные. Отлично, большинство. Идём. Я тут слышала про одну таверну неподалёку. По слухам, у них даже орочье эль продают. Идёмте. Ирин схватила за руку Лисс и быстрыми шагами потащила за собой. Что нам ничего другого не оставалось сделать, кроме как последовать за ними? И когда она только успела всё разузнать. В общем, ко времени отлёта мы успели и тютелька в тютельку, и то благодаря только мне, ибо я не пел. "Прошу за мной", произнёс услужливый молодой человек в форме и с символикой гильдии в виде треугольника с двумя крыльями по бокам на груди. И наш небольшой отряд последовал за ним. Пройдя несколько коридоров, мы остановились возле решётчатой двери, которую отпер наш проводятый. И стоило нам через неё пройти, как мы сразу же оказались на каменной плите, которая была усеяна различными рунами, источающими магическую энергию. Хм, занимательно. Я уже давно интересовался системой нанесения рун в этом мире. Просто никогда не находилось времени, чтобы тщательно изучить этот вопрос. Надо будет заняться на досуге, подумал я, когда плита вдруг качнулась и медленно понесла нас вверх. Взявшись рукой за бортик, посмотрел вниз на удаляющуюся от нас землю. Мне определённо стоит заняться рунами. решил я для себя, уже представляя различные устройства, которые мог бы сделать, зная рунные законы этого мира. Спустя примерно минуту подъёма платформа остановилась. "Прошу", вежливо произнёс парень, открывая перед нами ещё одну решётчатую дверь, отделяющую летающую платформу от трапа кареты, которая, к слову, меня совершенно не впечатлила. Ну, кроме сильного магического фона, исходящего от нее. Обычная карета, коих я видел полно в этом мире, только немного больше, и запряженную четверкой огромных летающих скатов. Кого-то такое зрелище и могло впечатлить, вот только не меня. Тем временем провожающий нас молодой человек первым подошел к трапу и открыл перед нами дверь кареты. Первым захожу внутрь. Без на меня забери, выругался про себя, когда увидел прикованную к мне четвёрку взглядов людей, которых мне доводилось уже видеть ранее.